пытать физически мы вас не собираемся ну если только морально единственное что вам придется испытать так это угрозение совести будет да... преследовать мысль о том что вы могли спасти множество человеческих жизней но не сделали этого иными словами заметил Хэлли, Вы даете нам понять, что люди ваше заявление воспримут, скорее всего, как блеф, а нам они наверняка поверят и поймут, что шанса спастись у них нет. Как бы не оскорбительны были ваши слова, как бы не задевали они мое чувство собственного достоинства, должен признать, с улыбкой произнес Морр, именно это я и имел в виду. Ну что ж, господа, посмотрим, насколько сильно у него поехала крыша. Лифт оказался весьма необычной конструкцией. Сама площадка кабины была невелика, всего 4 фута на 6, а вот в высоту он достигал не менее 14 футов. Судя по выражению лиц физиков, они пребывали явно в замешательстве, Когда лифт устремился вниз, Морро вновь улыбнулся. — Странное сооружение, я полностью с вами согласен. Но буквально через несколько мгновений вы поймете, почему он такой странный, если не уникальной формы. Открылась дверь, и все восемь человек тут же оказались в большом помещении площадью футов двадцать вырубленном прямо в горной породе. Пол покрывали гладкие бетонные плиты. С одной стороны этой своеобразной комнаты стояли вертикальные листы закаленной или нержавеющей стали, определить не было возможности, а с другой листы алюминия, что сомнений не вызывало. В остальном помещение напоминало собой хорошо оборудованный, Машинный зал с токарными станками, автоматическими прессами, сверкающими мощными резаками, сварочными горелками и горами сверкающих инструментов. «На автомобильном заводе такие помещения, — сказал Моро, небрежно обведя рукой, — называются цехами. Здесь мы делаем корпуса». Больше я вам, как вы понимаете, сказать не могу. моро прошел вместе с учеными в следующий цех, где под самым потолком проходили стальные балки транспортировочного устройства с блоками и цепями. Во всю длину тянулся рабочий стол. Вдоль стен хранились металлические цилиндры. В и слева. Уран-235 справа. Не замедляя шаг, давал пояснение мору, направляясь в соседнее, меньшее по размерам помещение. А вот тут, господа, наша электромастерская, хотя вряд ли вас это заинтересует. Бросил он, продолжая идти дальше. Зато следующее помещение, которое, если говорить языком автозаводчиков, можно назвать сборочным цехом, наверняка вас заинтригует». И мора не ошибся. Физики действительно застыли пораженные. Никогда еще в жизни не приходилось... И дело тут было не в оборудовании сборочного цеха. Их внимание сразу же привлекли десять черных цилиндрических снарядов высотой в двенадцать футов и диаметром в четыре с половиной, которые стояли вдоль правой стены и удерживались в вертикальном положении с помощью специальных креплений окрашенных в красный цвет далее виднелось еще несколько креплений но места для снарядов пустовали ученые не могли поверить своим глазам а когда они поняли что все это происходит налу ужас Моро внимательно следил за реакцией физиков, не отрывая своего взгляда от их лиц, на которых потрясение сменилось смятением, а затем животным страхом.